Глава одиннадцатая. «Куда то спешишь, полукровка?» — прозвучала ядовитая, и я едва не врезалась в мужскую грудь. Отступив, посмотрела в глаза Родерику, из-за спины которого выплыли два парня. Их губы скривились в улыбке. Они переглянулись друг с другом и одновременно подхватили меня под руки. «Эй, что вы делаете? Лучше помалкивай!» — шикнул одногруппник и быстро зашагал в обход жилого здания. Стало не до смеха. Я первое время вырывалась, но вскоре поняла, что не справлюсь с двумя сильными парнями. Начала лихорадочно осматривать округу. Оглянулась на административное здание, окна которого как раз выходили на эту сторону. Увидела вдалеке несколько необычных строений, утопающих в зелени растущих вокруг них цветов. Вскоре заметила цель нашего похода. Невысокий дом с выгравированным огнем на двери. Подумала, что они просто закинут меня туда и закроют. Вот только все обстояло намного хуже. Внутри, стоило спуститься по винтовой лестнице на несколько пролетов вниз, оказалось настоящее лавовое озеро. Оно находилось в спокойном состоянии и изредка булькало огромными пузырями. Вдоль стены тянулась широкая тропа. В центр уходила дорожка, заканчиваясь круглой площадкой. Именно туда и направились парни. «Что вы собираетесь?» Под уже градом лился по вискам. Дыхание сперло не только из-за духоты, но и от понимания, что со мной собрались сделать. Я не просто не могла вырваться, а даже придумать, как выкрутиться из данной ситуации. Сейчас была неразвлекательная прогулка, и уж точно ими двигало нежелание показать мне необычность данного места. Они были настроены весьма серьезно. А едва меня подвели к самому краю, я начала переживать за свою жизнь. «Тут прошел слушок, что ты нестабильна», — самодовольно заговорил Родерик. Он заложил руки за спину и приказал меня развернуть, чтобы смотреть прямо в глаза. Шагнул ко мне, недовольно поджал губы. «Считаю, что лучше заранее устранить проблему, чем терпеть последствия. Я прав, ребята?» «Да», — в один голос ответили те. «Ты хоть осознаешь, что делаешь?» Не получалось до конца поверить в происходящее. «Разве это не цивилизованный мир? Здесь вроде бы не верили в ведьмы, явно не сжигали их на костре. Благородное общество с высокими моральными устоями». Нога соскользнула с края площадки, и в лаву упало несколько мелких камешков. Подо мной булькнуло. Я обернулась и едва не взвизгнула — Ужасаясь близости столь опасной жидкости. Встала на носочки, попыталась ухватиться за руки парней, чтобы точно не свалиться в огненное озеро. «Во-первых, помни, с кем разговариваешь, полукровка. Я все таки первый наследник клана Норт, и не позволю какой-то деревенщине дерзить. Во-вторых, таким, как ты, нет места в академии. Тебе дорога в пустошь или за пределы края. В-третьих...» Он отступил и кивнул своим ребятам. «Те дернули меня назад, из-под ног исчезла опора. Я завизжала от страха. Уже почувствовала сильный жар, вцепилась в парней мертвой хваткой и закричала во весь голос. Не хотела вот так умирать. Правда, отохватившей меня паники не сразу заметила странность. Они не разжимали пальцы. Словно просто насмехались и не собирались так скоро прощаться с полукровкой. «Бросайте!» — приказал родрик но ничего не изменилось. Его спутники в не переглядывались, держа меня на вытянутых руках. «Мы не можем!» «Что значит «не можем?» — разозлился одногруппник, и тоже собрался принять участие в моей расправе. Он подошел к обрыву, попытался отцепить от меня руку хотя бы одного из своих приспешников, однако не смог. То же самое проделал со вторым, решил не мелочиться и толкнуть меня в грудь, однако тоже застыл, не в состоянии сдвинуться с места. Посмеяться бы, да только хотелось плакать. Я обливалась потом от идущего от лавы жара, старалась не смотреть вниз, однако взор сам тянулся к опасной жидкости. Внутри нарастала сосущая пустота. Мне стало нечем дышать. Я не могла даже выдавить слова. Не то, чтобы снова попросить не убивать меня. Голова закружилась. Перед глазами появились разноцветные пятна. Я с трудом сглотнула, ощущая очередной приступ, от которого затуманился разум. Уже невозможно было понять, где верх, а где низ. Что реально? Продолжают ли стоять с вытянутыми руками парни? Есть ли подо мной еще лавы и не померещился ли мне на винтовой лестнице темный силуэт? Пожалуйста! Кое-как прохрипела я, И все в один миг прекратилось. Я упала на горячий камень и закашлялась. Прижалась лбом к твердой поверхности и долго лежала, не в состоянии пошевелиться. Не подняла голову, когда услышала взволнованные голоса и торопливые шаги, не обратила внимания на временную тишину. «Вставай!» — прозвучал приказ. «Не могу!» — выдохнула я, чувствуя усиливающуюся пульсацию внутри себя. Вдруг стало настолько холодно, что застучали зубы. Я перевернулась на бок, прижала руки к животу, не в силах справиться с этим приступом, слишком сильный. Он нарастал, обещая превратиться в нечто невообразимое. Казалось, эта пустота внутри сейчас засосёт мои органы и в конце поглотит всю меня. Я застонала, из глаз полились слезы, а во мне продолжала разрастаться черная дыра, которая вот-вот взорвется яркой вспышкой. «Задержи дыхание!» Снова приказ, и чужие руки подхватили меня за талию. Я толком не понимала, что происходит. Тело окутало такой холод, что казалось странным, почему еще не стало ледышкой. Перед глазами сменялись картинки. Черный, тёмно-бордовый, алый. «Дай ладонь!» — прозвучало напряжённо. «Дай ладонь, ну же!» Всё расплывалось. Я не могла поднять руку, ведь если убрать ее, то окажусь без опоры, так как теперь стояла на четвереньках и смотрела на булькающую лаву. Она находилась близко. Нужно лишь наклониться. Мужчина сам схватил меня за запястье. Я ойкнула, едва не свалилась вперед, прямо в опасное озеро, но незнакомец придержал и даже прижал боком к своему телу. «Не бойся», — обволакивающий шепот, после которого я заметила свою ладонь, которую тянут к лаве. «Нет, не бойся, нужно выплеснуть магию туда. Ты ведь не хочешь разнести все в округе?» «Выплеснуть», — облизала я пересохшие губы, и снова закружилась голова. Пустота внутри начала пульсировать. Ощущалось сжение в районе солнечного сплетения. Я поморщилась и прижалась с лбом к чужому боку не в силах сдерживать нарастающую мощь. «Запоминай последовательность», — приказал мужчина. «На раз ты задерживаешь дыхание, на два расслабляешься и толкаешь накопившийся воздух через руки, но на три выдыхаешь вместе с криком и кричишь, пока не ослабнешь, поняла? Нет», — схлипнула я, — «ничего не поняла. Я не хочу, мне плохо, не могу». «Раз». Не успев ничего сообразить, я набрала побольше воздуха в легкие. Взявшийся непонятно откуда помощник дернул меня вперед, заставив задержать ладонь прямо над пышущей жаром лавой. Я попыталась сопротивляться, но в какой-то момент решила довериться более опытному человеку и просто делать, что говорят, ведь он не желал мне зла. «Не выдыхай, терпи!» На глаза наворачивались слезы. внутри будто нарастал смерч. Я ощущала необычную силу, которая появилась вместо пульсирующей пустоты и образовывалась в груди. Казалось, готова была вырваться наружу. Уже билась о тонкую кожу, однако не могла сквозь нее пройти. Я замычала, помотала головой, посмотрела на своего спасителя, коему оказался в урон, и уткнулась лбом в его плечо. Хотелось выдохнуть, просто нажать спусковой крючок, чтобы все это прекратилось, чтобы больше не чувствовать приступов, не бороться с накапливающейся во мне магией, просто исчезнуть и не встречать недоброжелателей, ополчившихся против меня. «Терпи», — прошептал мужчина, еще немного. Жди, пока станет невыносимо. Когда энергии наберется столько, что затуманит разум, ты поймешь, увидишь ее. Я была не готова к подобному. Точно знала, что вот-вот сдамся. Меня нельзя назвать выносливой, стойкой, имеющей твердую силу воли. Однако я чувствовала поддержку со стороны и продолжала удерживать в себе воздух, ощущая, как он нагревается и превращается в нечто другое. Голова пошла кругом. Перед внутренним взором появился густой туман. Я на миг подумала, что сейчас потеряю сознание, однако вдруг увидела яркую разноцветную вспышку и почувствовала толчок. «Два!» — выдох через руки. Все было неосознанно, будто подобное возможно, словно на самом деле я способна пустить воздух по конечностям и выплеснуть его. «Три!» — я закричала. Этот звук заполнил помещение. В ладонях появилось жжение, и из них будто на самом деле вырывался преобразованный воздух, в то время как я продолжала выплескивать через голос свою боль. Уши заложила, перед глазами стояла мокрая пелена. Все это длилось вечность. А когда сил кричать не осталось, я обмякла и упала в руки урона. Чувствовала себя выжатой тряпкой, которая не в состоянии пошевелиться. Однако исчезло напряжение, нутро затянуло блаженным спокойствием, от которого на лице появилась улыбка. Впервые за долгое время я почувствовала легкость. Не подозревала, насколько накопление магии причиняло дискомфорт и было тяжелой ношей. «Что?» — сложно шевелить пересохшими губами. «Выплеск», — понял мой вопрос мужчина. «Ты опустошилась». Он подхватил меня на руки, будто я была пушинкой, и направился к винтовой лестнице. «Теперь снова начнется накопление. Научись контролировать потоки и не пренебрегай советами Итана Ори. «Так это вы наблюдали?» Вурон остановился. Он задержался на мне долгим взглядом, больше не наполненным было неприязнью. Вот только брови вскоре сошлись на переносице, на лбу образовалась глубокая морщинка, которую захотелось разгладить. Просто прикоснуться, чтобы она исчезла. Я протянула руку, едва дотронулась, как мужчина перехватил ее и убрал от своего лица. «Ты забываешься, полукровка». Мои губы растянулись в улыбке. И хоть силы были на исходе, настроение рвануло вверх, обещая врезаться в само небо. Очень просто забыться, я сглотнула. Когда меня несет на руках наследный принц, ты не дошла бы. Так почему не оставили меня здесь? Оставлю, если не перестанешь испытывать мое терпение, недовольно произнес он и зашагал по лестнице. Ворон двигался быстро, дышал размеренно, словно не чувствовал тяжести моего тела, а я продолжала изучать его лицо. Едва не проваливалось сладкий сон после сложного испытания, однако усилием воли не закрывало глаза. Меня очаровывала его красота то как смотрел вперед как поджимал идеально очерченные губы как держался отстраненно хотя пару минут назад пошел навстречу опасности зная что я взорвусь в любой момент и причиню ему вред не испугался спас зачем я часто заморгала едва мы вышли на свет лика услышала взволнованный голос Нила он подлетел к нам окинул меня беспокойным взглядом и пришел к неправильному выводу что ты с ней сделал начал наступать но я выставила вперед руку «Это не он, он...» — произнесла с выдохом и снова едва не провалилась в сон. «Лика?» — забеспокоился друг, тут же оказавшись рядом. «Отдай ее мне». В воздухе разлилось напряжение. Я посмотрела на Вурона, который впился тяжелым взглядом в Нила, но тут же сделал вид, будто его эта ситуация позабавила. Он не стал противиться. Передал меня Нилу и сдержанно добавил. «Отнеси ее в лечебное крыло. Полукровке нужен отдых». Я почему-то улыбнулась ему на прощание. Понимала, что наследник цепи поступил так ради блага всей Академии, помог только из-за необходимости. Однако последняя полукровка прозвучала немного иначе. Раньше оно было наполнено пренебрежением, а сейчас... «С тобой все хорошо», — поинтересовался Нил, унося меня к двухэтажному белому зданию. «Да», — выдохнула я и вновь почувствовала безмерную усталость.